Утро выдалось не то чтобы скверное, но и не порадовало. Серенькие тучки, серенький мир за окном. р о ж а у меня тоже была какая-то серая. Я скривилась и показала себе язык. Красивее от этого не стало. Сашка, подъем! Заорала я во все горло и пошла в ванную. Ни с того ни с сего уставилась в большое зеркало. Критически оглядела себя со всех сторон: спина прямая, ноги длинные, грудь зашибись, живот плоский. Физиономия малость осунулась. Так это фигня. Заскочить к косметологу на пару часов. А если курить в два раза меньше, спать в два раза больше и почаще проводить время на свежем воздухе, мне вообще цены не будет. Точно, точно. Хевнула я и тут же с досады подумала: чего ж не хватает, а? Не физиономии вообще? Чего не живу как люди, не радуюсь? У меня квартира в трех уровнях, шикарная тачка, деньги. Я даже толком не знаю сколько, но много. Мне с моей убогой фантазией не в жизнь не потратить. Завела бы любовника путного или непутного без разницы. А то бы в самом деле замуж вышла, уж какой-нибудь дурак нашелся бы все-таки квартира и тачка, да и я красавица. Дед бы возражать не стал, к о л и о моем счастье печется. Даже что-то там о детях брякнул, которых бы держал на коленях. Я попробовала представить деда в этой роли, потом себя, м а т е р ь ю семейства с к а р а п у з о м в коляске не пробирает. сказала я со вздохом. Сашка потянул лапой дверь, заглянул в ванную. Зато у меня есть собака, а также светлый ум, отличная работа. Что еще есть? Ах да, новый костюм. Сегодня надену. От чего ж каждое утро у д а в и т ь с я хочется. Я встала под холодный душ, простившись с грешными мыслями, фыркала, охала, стонала. И обрела такие оптимизм. Когда растерлась полотенцем, его во мне было пруд-пруди. Сашка пил молоко из миски, я заварила кофе, поглядывая на часы. Вышла Сашка ненадолго погулять, позавтракала и облачилась в новый костюм. В десять как договаривались, появился Артём. Я распахнула дверь, улыбнулась, а он слегка растерялся. Глядя на меня во все глаза. Новый костюм сотворил чудо, плюс холодный душ, прогулка и немного косметики. Синяк на скуле под румяными был не виден. В общем, сегодня я Афродита. Проходи, сказала я. Привет, кашлянув, поздоровался Артём. Выглядел он все еще обалдевшим. Пойдем в кухню, там удобней. Квартира у тебя, начал он оглядываясь. В смысле впечатляет. А у меня хрущёба трёхкомнатная. Предки, жена с пацаном и я. Искал бы богатую невесту. Разве богатая за меня пойдёт? На что я ей нужен? Тогда взятки бери. И взял бы, да никто не д а ё т Видно морды не вышел. Он сел на предложенный стул, а я налила ему кофе. Ты ведь в убойном отделе работала, спросил он. Вопросы, к а с а е м ы е моей жизни, я не особо приветствовала. Всего год. Потом дед предложил работать на него. Он старый друг моего отца. Когда отец умер, я даже переехала к нему. Я наблюдала за а р т ё м о м Ничего похожего на иронию, к и в н у л точно соглашаясь. Не уж то слухи до него не дошли. Вряд ли. Может, парень великий притворщик. С таким ухо следует держать востро. Съешь чего-нибудь, предложила я. Спасибо. Успел позавтракать. Он потянулся к папке, которую п р и н ё с с собой, и выложил ее содержимое на стол: бумаги, несколько фотографий. Сегодня пришла телефонограмма. с е р а ф и м о в и ч Вероника Павловна. Паспортные данные. Так, в Красноярске проживала всего полгода, переехала из Бадайбо. В Красноярске у нее жила мать и сестра матери, то есть с е р а ф и м о в и ч а она тетка. Сделал он ценное замечание. Тетка умерла год назад, мать в апреле этого года. Квартира приватизирована на с е р а ф и м о в и ч вот она и переехала. Соседи отзываются они положительно. Жила одна, тихо. Работала на рынке. В общем, ничего такого. И зачем она из Красноярска сюда явилась? Неизвестно. Артем кивнул. На рынке больших денег не заработаешь, если торгуешь колбасой или тряпками. Причина должна быть серьезная. Неужели вправду придется туда тащиться? Нахмурился Вишняков. Сколько в одну сторону самолетом? Долго. Часов шесть не меньше. И билет стоит денег. Она ведь самолетом прилетела. Да, это установлено. Прилетела в Москву и в тот же день поездом к нам. Вот-вот. Деньги заплатила немалые для того, чтобы оказаться в универмаге и найти там свою смерть. Да я понимаю, вздохнул Вишняков. Ясно, что не просто так она сюда приехала. Было у нее здесь дело или близкий человек. Не узнали, где она провела ночь? Нет, однозначно не в гостинице и не на вокзале. Всех опросили, все проверили. По телевидению фото показывали. Никто ничего. Пусть еще раз фотографию покажут, а заодно и фотографию Ивановой, которую вчера зарезали. Зачем? Вдруг кто-то из посетителей их видел вместе. У тебя есть версия? Нахмурившись, спросил Артём. Нет, я просто хочу собрать побольше информации об убитых. А если это все-таки маньяк, а мы тратим время на всякую ерунду, тогда он убьет еще кого-то. п о ж а л й я плечами.